Письмо 103. От госпожи де Розмонт к президентше де Турвель. «Меня больше огорчил ваш отъезд, красавица вы моя милая, чем удивила его причина. Долгого жизненного опыта и участия к вам, которое вы мне внушили, достаточно было, чтобы я поняла, что творится в вашем сердце. И если все досказывать до конца, то письмо ваше не сообщило мне ничего или почти ничего нового». Если бы я узнала обо всем только из него, мне бы не было известно, кто вами любим, ибо, говоря мне все время о нем, вы ни одного раза не написали его имени, но я в этом не нуждалась, и хорошо знаю, кто он. Отметила я это лишь потому, что язык любви всегда таков. Я вижу, что и теперь влюбленные говорят так же». «Я отнюдь не думала, что мне когда-нибудь придется возвращаться к воспоминаниям, столь далеким от меня и столь несвойственным моим летам. Однако со вчерашнего дня я часто погружалась в эти воспоминания, так как очень хотела найти в них что-либо для вас поучительное. Но что я могу сделать? Лишь восхищаться вами и жалеть вас. Я одобряю принятое вами мудрое решение». «Но оно же и пугает меня, ибо из него я делаю вывод, что вы сочли его необходимым, а если уж дело зашло так далеко, очень трудно находиться все время вдали от того, кому вас беспрерывно влечет сердце». «И все-таки не отчаивайтесь, для вашей благородной души не может быть ничего невозможного, и если когда-либо вас постигнет несчастье, пасть в борьбе, отчего упаси вас Бог», Поверьте мне, красавица моя, пусть у вас останется все же утешение, что боролись вы изо всех сил. И к тому же, разве милость Господа нашего по святой его воле не совершает того, что недоступно человеческой мудрости? Может быть, уже завтра он окажет вам свою помощь, и ваша добродетель, испытанная в этих тяжких битвах, выйдет из них еще более чистой и сияющей. Надейтесь на то, что силы, которых вам сейчас не хватает, вы обретете завтра. И рассчитывайте на это не для того, чтобы только на них положиться, а для того, чтобы мужественно их использовать. Пусть провидение позаботится о вас и окажет вам помощь перед лицом опасности, от которой я не могу вас уберечь. Я же берусь поддерживать вас и утешать в меру своих возможностей. «Ради этого я охотно буду выслушивать ваши признания. Я понимаю, что ваше сердце испытывает потребность излиться. Моё Мое же вам открыто. Годы не настолько оледенели его, чтобы оно оказалось недоступно дружбе. Оно всегда готово будет принять ваше признание. Это небольшое утешение в ваших страданиях, но, по крайней мере, плакать вы будете не одна». И когда злосчастная эта любовь, забрав над вами слишком большую власть, заставит вас говорить о ней, лучше, чтобы разговор был со мною, а не с ним. Вот я и заговорила, как вы. Кажется, даже мы с вами вместе не решимся назвать его по имени. Впрочем, мы же отлично понимаем друг друга». Не знаю, правильно ли я поступаю, рассказывая вам, что он, по-видимому, был глубоко взволнован вашим отъездом. Может быть, благоразумнее было бы умолчать об этом, но я не люблю благоразумия, причиняющего боль друзьям. Однако я вынуждена больше об этом не говорить. Зрение у меня слабое, рука дрожит, и я не в состоянии писать длинных писем, когда я должна делать это без посторонней помощи. Прощайте же, красавица моя, прощайте, любимое мое дитя. Да, я охотно удочерю вас. Вы обладаете всем, что нужно материнской гордости и радости. Из замка, 3 октября, 1700.